Глава 3. Обед близился к концу. Еда была отменная, вина великолепное. Роджерс прислуживал безукоризненно. Настроение у гостей поднялось, языки развязались. Судья Уоргрэйв, умягченный превосходным портвейном, в присущей ему саркастической манере рассказывал какую-то занятную историю. Доктор Армстронг и Тони Марстон слушали. Мисс Брент беседовала с генералом Маккартуром. у них нашлись общие знакомые. Вера Клейтерн задавала мистеру Дэйвису дельные вопросы о Южной Африке. «Мистер Дэйвис» бойко отвечал, «Ломбард» прислушивался к их разговору. Раз-другой он глянул на Дэйвиса, и его глаза сощурились. Время от времени он обводил взглядом стол, присматривался к сотрапезникам. Правда, занятные фигурки, воскликнул вдруг Антони Марстон. В центре круглого стола на стеклянной подставке в форме круга стояли маленькие фарфоровые фигурки. "Понятно", добавил Тони. "Раз здесь Негритянский остров, как же без негритят?" Вера наклонилась, чтобы рассмотреть фигурки поближе. "Интересно, сколько их здесь? 10? Да, 10." Какие смешные, умилилась Вера. Да это же десять негритят из считалки. У меня в комнате она висит в рамке над камином. Ломбард сказал, и у меня. И у меня. И у меня подхватил хор голосов. Забавная выдумка вы не находите, сказала Вера. Скорее детская, буркнул судья Уоргрейв и налил себе портвейна. Эмили Брент и Вера Клейтерн переглянулись и поднялись с мест. В распахнутой настежь стеклянные двери столовой доносился шум бившегося о скалы прибоя. «Люблю шум моря», — сказала Эмили Брент. «А я его ненавижу», — вырвалась у Веры. Мисс Брент удивленно посмотрела на нее. Вера покраснела и, овладев собой, добавила. «Мне кажется, в шторм здесь довольно неуютно». Эмили Брэнд согласилась. «Но я уверена, что на зиму дом закрывают», — сказала она. «Хотя бы потому, что слуг ни за какие деньги не заставишь остаться здесь на зиму». Вера пробормотала. «Я думаю, найти прислугу, которая согласилась бы жить на острове, вообще трудно». Эмили Брэнд сказала. «Миссис Оньон очень повезло с прислугой. Миссис Роджерс отлично готовит». Вера подумала. Интересно, что пожилые люди всегда путают имена. Совершенно с вами согласна. Миссис Оним действительно очень повезло. Мисс бренд она только что вынула из сумки вышивание и теперь вдевала нитку в иголку, так и застыла с иголкой в руке. Оним? Вы сказали, оним? Переспросила она. Да. Никаких уроков. «Онимов я не знаю», — отрезала Эмили Брэнд. Вера уставилась на нее. «Но как же?» Она не успела закончить, двери отворились, пришли мужчины. За ними следовал Роджерс, он нес поднос с кофе. Судья подсел к мисс Брэнд. Армстронг подошел к Вере. Тони Марстон направился к открытому окну. Блор в недоумении уставился на медную статуэтку. Он никак не мог поверить, что эти странные углы и зигзаги изображают женскую фигуру. Генерал Маккартур, прислонившись к каминной полке, пощипывал седые усики. «Лучшего обеда и желать нельзя. Настроение у него поднялось». Ломбард взял панч, лежавший в кипе журналов на столике у стены, и стал перелистывать его. Роджерс обносил гостей кофе. Кофе, крепкий, горячий, был очень хорош. После отличного обеда гости были довольны жизнью и собой. Стрелки часов показывали 20 минут десятого. Наступило молчание. Спокойное, блаженное молчание. И вдруг молчание нарушил... Голос. Он ворвался в комнату, грозный, нечеловеческий, леденящий душу. «Дамы и господа, прошу тишины!» Все встрепенулись, огляделись по сторонам, посмотрели друг на друга, на стены. Кто бы это мог говорить? А голос продолжал, громкий, отчетливый. Вам предъявляются следующие обвинения. Эдуард Джордж Армстронг. Вы ответственны за смерть Луизы Мэри Клис, последовавшую 14 марта 1925 года. Эмили Каролина Брент. Вы виновны в смерти Беатрисы Тейлор, последовавшей 5 ноября 1931 года Уильям Генри Блор Вы стали причиной смерти Джеймса Стивена ландора последовавшей 10 октября 1928 года Вера Элизабет Клейторн 11 августа 1935 года Вы убили Сирила Огилви Хамилтона Филипп Ломбард, вы в феврале 1932 года обрекли на смерть 20 человек из восточно-африканского племени. Джон Гордон МакАртур, вы 4 февраля 1917 года намеренно послали на смерть любовника вашей жены Артура Ричмонда. Антони Джеймс Марстон, Вы убили Джона и Люси Компс 14 ноября прошлого года. Томас Роджерс и Этель Роджерс. 6 мая 1929 года вы обрекли на смерть Дженнифер Брейди. Лоренс Джон Уоргрейв. Вы виновник смерти Эдварда Ситона, последовавший 10 июня 1930 года. Обвиняемый, что вы можете сказать в свое оправдание?